Глава 6. Джуна. Зима набирала обороты. Снег заметал незащищенные крыши участки парома. Солнце плыло за горизонт, окрашивая небо в золотисто-красный. Мы сидели короткое время в небольшом баре, расположенном прямо на носу палубы двухэтажного парома. Я всеми силами пыталась отогреть онемевшие от мороза пальцы а дымящийся стаканчик горячего шоколада. В нашей ужасно тесной каюте была всего одна кровать, тумбочка и рогатая вешалка. Оставаться в такой интимной обстановке с Элином не хотелось. Вот я и отправилась бродить по парому. От Сидки до Джуны часов десять пути, не меньше. Нужно было чем-то себя занять, а Фейтс увязался следом. После прохождения билетного контроля заклинание гламура Бландин снял, оставив лишь немного чар, скрывающих его заостренные уши и прозрачные глаза. Проходя мимо девушек, как и мы, гуляющих по палубе, Илин вызывал всплеск девичих восторженных возгласов, тихих вздохов и заинтересованных взглядов. Одна из фанаток даже осмелилась подойти к нам и попросить его номер. На пару секунд Фейтs растерялся, и пока он не сморозил какую-нибудь глупость, вмешалась я. "У него сифилис", бросила я обнаглевшей блондинки, не сдержав ехидную хмылки. Белокурая девица с накачанными губами открыла рот буквой О и, промямлив что-то похожее на ругательство, развернулась на каблуках и пошла прочь. Сифилис. Умнее ничего не могла придумать, зашипел на меня Эйлин, когда мы сели за столик в баре. Ого. Я смотрю, ты неплохо разбираешься в минерических заболеваниях? Или я попала в точку? Фейд злобно фыркнул, посмотрев на меня из-под лобья. Никуда ты не попала. Когда проходы в ваш мир были еще не запечатаны, многие фейцы, ведущие разгульный образ жизни, были поражены этой заразой. Но хоть чем-то мы вам отомстили, продолжала я ерничать, делая глоток согревающего напитка. А как ты смотришь на это, Агнес? мелодично поинтересовался Элин. Его длинные пальцы неторопливо барабанили по пластиковой столешнице. На что? На секс между феей и людьми. Подавившись, я чуть не прыснула шоколадом Фейцу в лицо, но вовремя его проглотила. Элин звонко рассмеялся, в его расширенных от сумрака зрачках отразилось мое сконфуженное лицо. Я показала ему средний палец, вызвав новый приступ хохота. Неожиданно на палубе заиграла инструментальная музыка. На небольшую сцену под крышей вышел длинноногий скрипач, извлекая из своего инструмента красивую и одновременно грустную мелодию. В центре бара было расчищенное от столиков место для танцев, освещаемое растянутыми вдоль навесной крыши фонариками. Парни и девушки, сидевшие в баре, стали собираться на танцполе, кружая друг друга в медленном танце. Могу я пригласить вас на танец? Внезапно возле нашего столика возник симпатичный рыжеволосый парень с татуировкой дракона на шее и протянул мне руку. Я наблюдал за вами весь вечер, вы так очаровательны. Я отарапела. Парня совсем не смутило присутствие Илин рядом со мной. Рука невольно дернулась к кинжалу. Простите, вмешался Илин. Но я уже пригласил эту прекрасную даму, и она сказала да. Фейтс смерил незнакомца таким холодным взглядом, что и без магии мог бы запросто превратить его в ледышку. Рыжеволосый неохотно оторвал от меня похотливый взгляд, пробормотал извинения и развязно двинулся к танцполу искать себе новую жертву. "Ну так что, сидим? Идем!» Поднимаясь с места, сказал Элин заставляя меня перевести настороженный взгляд от спины удалявшегося незнакомца на него. Куда? непонимающе спросила я. Танцевать. если ты не заметила, я только что пригласил тебя на танец. Фейт протянул мне руку, призывно раскрывая ладонь. Я вздрогнула, вспомнив, как он обжег меня на катке. Наверное, у меня все на лице было написано, потому что Элин спешно добавил: "Не переживай, впредь я буду осторожен". Танцпол быстро заполнился людьми. Мы танцевали у самого края деревянной палубы, подальше от любопытных глаз. В самом центре, громко смеясь и откровенно трогая друг друга, кружились ржеволосый парень и та самая блондинка, что увязалась за Елином на палубе. Надо же, они просто идеальная пара, усмехнулась я. Руки Елины действительно больше не обжигали меня. Они лишь приятно холодили кожу, как снежинки, легонько опускающиеся на ладонь. Он притянул меня ближе. Одной рукой Фейтс придерживал меня за талию, а другой взял мою руку и переплел наши пальцы. Он был значительно выше меня. Моя макушка едва доставала ему до плеча, поэтому мне пришлось запрокинуть голову, чтобы заглянуть в ледяные глаза. Мои щеки залились румянцем, когда он поймал мой задумчивый взгляд, не позволяя отвести его в сторону. я ведь так и не поблагодарил тебя за свое спасение, Агнес. Теперь я перед тобой в долгу. Наши тела были так близко друг к другу, что я даже через одежду чувствовала каждое движение мышц Фейца. Постарайся больше не сваливаться на меня как снег на голову, и на том спасибо. Уголки губ Фейца тронула едва заметная улыбка. Сколько тебе лет, Агнес? Такой простой и заурядный вопрос для поддержания беседы, но как же сложно мне было на него ответить. Если тебя интересует, можно ли мне алкоголь или еще что-нибудь с критерием 18+, то да, можно, отшутилась я, подстраиваясь под заданный музыкой ритм. Илин вёл нас в медленном танце. Я еле поспевала за его широкими шагами изо всех сил стараясь не отдавить ему ноги. А тебе? Или бессмертные не следят за возрастом? Во-первых, фейри не бессмертные. и ты уже это поняла. Да, живем мы вечно и не стареем, но нас можно ранить и убить. Во-вторых, мне тоже уже все можно. Справедливо я ведь не ответила на его вопрос. Так с чего он должен рассказывать о себе? Погрузившись в свои мысли, я споткнулась, запнувшись о собственный сапог. Ты такая неуклюжая. Все смертные такие. Искренне удивился Фейтс, придержав меня. Сильные руки цепко обвились вокруг моей талии, помогая вернуть равновесие. Нет, это исключительно моя фишка. Разозлившись на не очень тактичный упрёк моих недостатков, я недовольно сморщила нос и нахмурила брови. Ты такая кр... милая, когда злишься, тебе говорили? Элино усмехнулся, и на мгновение его взгляд замер на моих губах. Я нервно выдохнула. Лицо Элина снова стало непроницаемым, а взгляд отстранённым. Выпустив меня из объятий, он вдруг оборвал наш танец. Музыка перестала играть. Давай лучше прогуляемся, увидев в моём взгляде растерянность, предложил он. Пока мы танцевали, хлопья снега перестали порошить скользкую палубу. Тучи, скрывавшие небо, исчезли. Остался лишь промозглый ветер, трепавший волосы под капюшонами. Над нашими головами ярко сияли звезды. Ночной небосвод купался в свете полной луны, отбрасывавший серебряные тени на белый паром. "В вашем мире звёзды другие", запрокинув голову, подытожил Элин. "Не такие яркие, как в стране волшебного народа". Вслед за фейцем я всмотрелась в знакомые из детства ночные пейзажи. Краем глаза заметив загадочный взгляд парня на своём подсвеченном луной лице, «Звезды как звезды. других я не видела. Облокотившись на металлический бортик палубы, я подперла кулаком подбородок. За бортом тихо вздымались и опускались волны, казавшегося черным в ночи залива. Илин стоял рядом со мной, опёршись о борт спиной. Его локти покоились на серебряных прутьях. Думаю, тебе бы понравились звезды неблагово двора. В моем мире много прекрасных и удивительных вещей. Да, а еще куча монстров и презирающих весь людской род фейри, не удержавшись, грубо добавила я. Агнес. У смертных много предрассудков насчет нас. Далеко не все фейри жаждут вашей смерти. В каждом мире есть хорошие и плохие. Хочешь сказать, среди людей нет убийц или предателей? Мне нечего было ему ответить, поэтому я молча опустила взгляд на тёмные воды. Будь я обычный смертный, обязательно купилась бы на его доводы. Но отца Артура убил именно Фейтс. Моя мать бежала от него в мир людей, через годы он вычислил её и пришёл поквитаться. Он убил бы и Артура, если бы мама не приказала тому спрятаться в чулане, а потом Потом он доказал, что она всегда будет принадлежать только ему. Так на свет появилась я. Гнев волнами поднимался все выше и выше, норовя уничтожить оковы, сдерживавшие мою магическую силу. Сделав пару глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоить нервы и нахлынувшие на меня эмоции от тяжелых воспоминаний, я порывисто развернулась к блондину. Элин, феи веками мучили и истязали людей, пока не вмешались друиды. Все не все, но внутри каждого из вас живет жестокость и алчность. Не зря вы не можете лгать. Это ваше наказание за железные души и каменные сердца. Тогда почему ты -то спасла меня? Вопрос Элины выбил почву у меня из-под ног. Почему не оставила умирать в лесу? Было бы на одного монстра меньше. Его слова звенели и грубо впивались в самое сердце. Кем бы ты ни был, ты был серьезно ранен и не заслужил одинокой смерти в ночном лесу. Тебе ли говорить о том, что я заслужил, а что нет? Ты меня совсем не знаешь, Агнес. Элин громко выдохнул и, круто развернувшись, двинулся в противоположную от меня сторону. Оставшись наедине со своими страхами и демонами, я позволила себе затеряться в собственном сознании. Не знаю, сколько я так простояла, отрешенно глядя на разбивающиеся о борт парома волны залива, но я совсем продрогла. Пальцы ног покалывало, и зубы неумолимо стучали. Если так и продолжу стоять на холоде, точно схлопачу воспаление легких», подумала я и уже собралась уходить. Позади меня раздались знакомые мягкие шаги. Я подняла голову и уперлась взглядом в ледяные глаза Элина. Вот, держи. Фейд протянул мне одноразовый стаканчик с горячим напитком, вкусно пахнущим корицей и мёдом. Спасибо, равнодушно ответила я, взяв напиток из его рук. Картонный стаканчик приятно согревал кожу. Сделав приличный глоток пряного напитка, я слегка расслабилась, но тело все равно дрожало от мороза. Элин набросил мне на плечи свою куртку. Он плотно укутал меня в нее, накинув мне на голову второй капюшон. Я не сопротивлялась, уж слишком сильно замерзла. "Тебе лучше пойти в каюту, у тебя уже губы синие", спокойно, как ни в чем не бывало, предложил он мне. Я выдержала паузу. Сидеть в тесной, хоть и тёплой каюте, с давящими на тебя стенами и низким потолком, не самое приятное занятие для тех, кого изнутри пожирают тревога и гнев. "Я лучше останусь здесь", коротко ответила я, снова отпив из стаканчика ароматный чай. Элин подпёр боком перила, сложив руки на рельефной груди, совсем как артур. Вязаный свитер соблазнительно обтягивал каждый его мускул. Послушай, Агнес. Завтра я навсегда исчезну из этого мира. Так что давай расстанемся на хорошей ноте. Я многим тебе обязан и не хочу все усложнять. Фейт повел плечом, предлагая мне перемирие. Должно быть здорово совсем не чувствовать холода. Стуча зубами через некоторое время сказала я, принимая его попытку сгладить между нами углы. Элин смерил меня обеспокоенным взглядом. Неожиданно мне захотелось коснуться его точёной груди, ощутить твёрдость выпирающего рельефа мышц. Пару раз медленно моргнув, я прогнала это странное наваждение. Признаюсь, это спасает от многих неудобств, особенно когда живёшь при дворе, где круглый год царит зима. При неблагом дворе живут только такие, как ты, зимние фейри. Я всячески пыталась придать своему лицу заинтересованное выражение, чтобы поддержать разговор и, может, выведать какую-нибудь полезную информацию. Вдруг удастся узнать что-то наводящее о моем биологическом отце. Нет, качнул головой Элин, откинув назад прядь упавших ему на глаза волос. При неблагом дворе живут и высшие водные фейри». Почему вы делите себя на высших и низших? Это как раз и что ли? Фейтс недоверчиво выгнул бровь. Что? Мне действительно интересно. Ты ведь сам сказал, что я ничего о тебе не знаю. Вот я и пытаюсь разобраться. Но удивление, холод немного отступил. Меня больше не колотило, и пальцы не мерзли. Теперь мной овладело любопытство. Если кратко, начал Элин снова устремив взгляд к звездам. Вся страна волшебного народа подразделяется на две касты, присущие нам при рождении. Нашими прародителями принято считать высших и низших демонов, а также падших ангелов. В низших фейре, таких как пикси, гоблины или нимфы, течет кровь самых заурядных демонов, последних в иерархии. Такие фейри в основном проживают в низшем дворе. Конечно, они встречаются и при других дворах, но их количество там минимально. Высшие фейрив, в чьих жилах течет кровь верховных демонов и ангелов, в свою очередь, населяют оставшиеся три двора. И чем твоя родословная ближе к прародителям, тем выше твое положение и статус. Я внимательно слушала своего спутника, ловя каждое слово. Вскоре мы переместились на лавочку с резными металлическими ножками и подлокотниками. Скамейка стояла недалеко от переполненного бара, в котором до сих пор играла живая музыка. Элин раздобыл два синих пледа, накинув один мне на колени, а второй себе на плечи, чтобы проходящие мимо смертные не задавались вопросом, почему в такую холодную погоду парень сидит в одном свитере. А к какой касте принадлежишь ты? Поинтересовалась я, закинув ноги на лавочку и плотно укутав их плюшевым пледом. Благодаря второй куртке и горячему чаю я полностью согрелась, позволив себе даже высунуть руки из карманов. Элин сидел рядом со мной, развернувшись ко мне в полуоборота, его рука покоилась на деревянной спинке. Во всех жителях неблагого двора, к которым относятся зимние, Элин ткнул пальцем себе в грудь. И в водных фейри течёт кровь высших демонов. Я шумно сглотнула и напряглась. Демон. Он демон. А в чьих жилах течёт ангельская кровь? Как можно спокойнее спросила я, хотя внутри нарастала паника. Про благих фейри были падшие ангелы. Это высшие фейри древа и воздуха. Их магия способна возрождать, в отличие от магии неблагих. Моё сердце пропустило пару ударов, а в горле встал горький ком. Я сделала судорожный вдох, чтобы хоть как-то успокоить себя. Магия древа и воздуха. Моя магия. Значит, мой отец принадлежал к благому двору. Агнес, что-то не так? обеспокоенно спросил Элин, вопросительно на меня посмотрев. Всё нормально. Как можно более непринуждённо ответила я, выдав что-то наподобие улыбки. Так, значит, в стране волшебного народа есть благой, неблагой и низший двор. А какой четвёртый? Илин подозрительно нахмурил лоб, но всё-таки, клюнув на мою наживку, ответил. Двор дикой охоты. Парень произнёс название двора, раз, свои утончённые губы. Там живут самые жуткие твари и высшие фейцы, наделенные магией огня и тьмы. Существует легенда, что их прародители были отпрысками самого Люцифера. Они опасны и жаждут власти не только в своем дворе. Они хотят поработить всю нашу страну. Когда я попал в твой мир, двор дикой охоты пошел на захват низшего двора. Илин вдруг замолчал, сообразив, что сболтнул лишнего. Повисло неловкое молчание. Я подтянула колени к груди, обхватив их руками. Илин следил за каждым моим движением, но его глаза смотрели сквозь меня. Нетрудно было догадаться, что мысли Фейцы сейчас витали очень далеко отсюда. А причём здесь вечная зима? Наконец, решила я нарушить затянувшееся молчание. Фейз вздрогнул от звука моего голоса, внезапно пронзившего тишину и снова вернулся в реальность. Благой и неблагой двор полностью подчиняются магии короны. Неблагим двором вот уже десять тысяч лет правит династия зимних фейри, поэтому там круглый год зима. А благим двором правят летний фейри, фейри древо там постоянное лето. Голос Элина звучал отстранённо. Он вытянул длинные ноги, сунув руки в карманы темных джинсов. Только не говори, что в остальных дворах вечная осень и весна. Это слишком предсказуемо. Театрально вздохнув, я попыталась снова привлечь его внимание. Может, удастся выудить из него еще что-нибудь полезное о моем магическом наследии, думала я. Нет. Низший двор и двор дикой охоты подчиняются другим законам магии. У них сохранены все сезоны. Однако земли двора Дикой охоты окутаны туманом. А низший двор постоянно озарен светом дня. "Склонив голову набок, ответил Илин, тогда совсем неудивительно, что двор Дикой охоты стремится к всевласти. Кому бы понравилось жить в вечной мгле?" Илин все таки удостоил меня мимолетным взглядом. "Без тьмы не было бы света, без воды льда, Без воздуха древа. Все мы связаны своей магической природой, Агнес. Прародители не зря разделили нас именно так и создали между дворами барьеры, чтобы сохранить в нашем мире магический баланс, нарушение которого может привести к краху всей волшебной страны. И двор Дикой охоты целенаправленно идет на это? Удивилась я, всплеснув руками. Их король уверен, что объединение дворов дарует ему невиданную магическую силу, силу всех остальных правителей, и он сможет создать новый мир фейри, где не будет ни круглогодичной зимы, ни мглы, ни вечного дня. Но ты в это не веришь? Поэтому ты так рвешься в свой мир. Хочешь ему помешать? Вопросы появлялись сами собой, словно я действительно хотела разобраться в подноготной чужого мира. Илин медленно развернулся ко мне. На его заостренном лице залегли тени от терзавших его переживаний. Я обязан ему помешать, Агнес. Объединение дворов и убийство королевских семей не даст ничего, кроме кровопролитной войны, неоднократно сотрясавшей наши земли. Александр ослеплен властью и не хочет замечать очевидного. Ни один зимний фейри долго не протянет при дворе вечного лета, а летний не сможет жить в вечной мгле, годами не видя солнца. Фейри огня не выдержит в мерзлоте, а водный фейри не сможет жить в пустыне. Спасибо тебе, Илин, резко перебила я, и глаза фейца удивленно округлились. За что? За то, что поделился со мной. Я знаю, как нелегко приоткрыть даже крупицу правды, тем более совершенно незнакомой девчонке, которая считает тебя чудовищем. На последнем слове я не сдержала улыбки. Слишком большая осведомлённость о его мире могла быть опасной для меня, да и сыпать соль на раны фейца я не горела желанием. Поймав взгляд его сверкнувших глаз, я смущённо расправила плед на своих ногах. Неожиданно блондин протянул ко мне руку, будто желая костяшками пальцев коснуться моей щеки, но в нескольких сантиметрах от меня, словно опомнившись, он замер, убрав руку в карман джинсов. Мимо нас громко смеясь с коктейлями в руках, пронеслись блондинка прилипала и парень с драконом на шее. Одарив нас пренебрежительными взглядами, они уселись на соседнюю скамью. Рыжеволосый бесцеремонно закинул руку на бедро своей спутницы. Секунда, и его губы страстно впились в губы блондинки. Ну и показуха, усмехнувшись, заметила я. Должно быть, твой сифилис и мой отказ разбили бедолагам их похотливые сердечки. Илин тоже усмехнулся, растянув губы в широкой улыбке. Неужели ты им завидуешь, Агнес? Я громко хмыкнула, не желая отвечать на его провокации. А ты? Если хочешь к ним присоединиться, у тебя есть еще время. Бьюсь об заклад трыничка с фейри, у них точно не было. Раскатистый смех Элина эхом разнесся по всей палубе. Что ж, уверен, они надолго запомнят этот жаркий опыт. Подмигнув мне, Элин закинул ногу на ногу. Кто-то очень высокого мнения о себе, а? Мои пальцы впились в плюшевую ткань пледа, сдерживая раздражение. Дорогая, я весьма объективен. А если сама желаешь в этом убедиться, тебе нужно лишь попросить. Фейт легонько щелкнул меня по носу своими холодными пальцами. Я застыла, чувствуя, как загораются мои щеки. "Максимум, о чем я могу тебя попросить, так это перестать на меня глазеть". Губы Элины резко вытянулись в тонкую линию, от хитрой ухмылки не осталось и следа. Отбросив плед, я поднялась на гретово место, разминая шею и затекшие плечи. Спокойной ночи. Коротко и как можно спокойнее сказала я Элину, решив отправиться в каюту погреться и привести себя в порядок. Паром причалил на пирс Джуна рано утром. За всю оставшуюся ночь Илин в каюте так и не появился. Я лишь тешила себя догадками, где и с кем он коротал время. Встретились мы на трапе, заполненном зевающими и сонно протирающими глаза пассажирами. На наши головы снова падал мокрый снег. Погода была чуть теплее, чем вчера, поэтому ложась на серую землю, снег тут же таял, превращаясь в грязное мессиво. О, просто прекрасная погода для прогулки к подножию горы, подумала я, предвкушая грязевое спа для своих сапог. В конце мостика, тянувшегося от парома до вымощенной светлым кирпичом дорожки причала, Фейдs подал мне руку, чтобы помочь спуститься с последней, самой высокой ступеньки. Отмахнувшись от него, я тут же потеряла равновесие, подскользнувшись на мокрой от снега поверхности трапа, и Лин поймал меня за рука в куртке, На его высоких скулах нервно играли желваки. Разбиться решила. Твой братец мне за это спасибо не скажет, холодно бросил Фейтс, злобно сверкнув глазами льдинками, но все же помог мне спуститься галантно придержав за руку. Позади нас плескались холодные воды залива, а впереди горели огоньки просыпающегося городка, окруженного заснеженными горными вершинами. Как красиво! подметила я, оглядевшись. "Куда дальше?" сухо спросил Илин. Указав на самую высокую гору, круто вздымающуюся над остальными, я шумно выдохнула, выпустив клубы пары изо рта. "Нужно покинуть пределы города и двигаться по направлению к Вон Той Махине. «Тогда идем», — Илин потащил меня за собой, не разжимая мои руки, тамящейся в его сильной прохладной ладони. Только сейчас я заметила, что его кожу покрывают шершавые мозоли, верный признак того, что полагается он не только лишь на силу магии, но и владение оружием ему не чуждо. Хотя тогда в лесу я не нашла рядом с ним даже банального ножа. Центральные улицы города были узкими и однообразными. Моё внимание привлекла лишь петляющая аллея, идущая вдоль светящихся разными огоньками панорамных витрин. Меня манили красочные уютные магазины с тканями, пряностями, одеждой и книгами. Будь я сейчас одна, обязательно заглянула бы хоть в один из них. Вдруг, вспомнив о наших переплетённых пальцах, я невольно вздрогнула осознав что за эти два дня прикосновения элина перестали меня тревожить и стали комфортной обыденностью мне стало не по себе проследив за моим встревоженным взглядом элинрс расцепил наши руки прости бросил он небрежно вы смертные такие нежные а ты вдобавок еще и неуклюжая вдруг снова подскользнешься и что-нибудь себе сломаешь а мне потом тебя неси Я с трудом подавила в себе острое желание его пнуть. Не переживай. Я буду осторожна и не позволю тебе, бедняжке, надорвать свой кичливый зад, огрызнулась я. Обойдя парня стороной, я побрела к видневшейся на горизонте горе Минта, оставив наглеца позади. Где-то в глубине сознания я ощутила, как звонко заскрежетали цепи, сдерживающие мою магию. Почему Но почему он на меня так влияет? Всего одна его нелепая фраза запросто может вывести меня из себя. Вскоре мы покинули Джуна. И Лин держался в нескольких шагах от меня, следуя позади. Мы шли по протоптанной дорожке вдоль пустующего шоссе и густого леса. Мои ноги утопали в грязи, мерзко хлюпая в каждой придорожной луже. Давай зайдем поглубже в лес и переместимся. Стряхивая с сапог прилипшую грязь, предложила я, когда мы наконец подошли поближе к горе. Запрокинув голову, я открыла рот от изумления. Треугольная вершина горы, казалось, доставала до самых небес и пряталась за облаками. Теперь лишь непроходимая тайга отделяла нас от ее подножия и места силы. Илинки кивнул. И мы начали пробираться сквозь цепленные между собой ветви деревьев и высокие кустарники. Фейтс шел впереди, разводя ветви, я следовала за ним по пятам, боясь налететь на какую нибудь колючку и остаться без глаза. Конечно, я могла бы сильно упростить нам задачу, приказав тайге расступиться, но это с треском разрушило бы мою смертную легенду. Поэтому я послушно следовала за Элином, то и дело уклоняясь от веток, наровивших расцарапать мне руки и лицо. «Думаю, достаточно. Отсюда нас точно никто не увидит", отряхнув свою куртку и джинсы, сказал блондин, развернувшись ко мне. Мы вышли на небольшую, залитую слабым утренним светом лужайку. Быстро осмотревшись, Я сморщила нос и потёрла его указательным пальцем. Похоже, одна из веток всё же угодила в цель. Элин робко приблизился ко мне, сократив расстояние между нами до минимума. Во время перемещения разрывается пространственная петля. Тебе будет казаться, что ты падаешь в бесконечный тоннель. Может не хватать воздуха. Но что бы ни произошло, не открывай глаза. Мы попадём в Лимбо пространство между мирами, и то, что ты там увидишь, может запросто повредить твой смертный мозг. Фейт легко постучал пальцем по моему виску. "Хорошо", отозвалась я, и он притянул меня к себе, обхватив руками мои лопатки. "Тогда сделай глубокий вдох, Агнес. Упершись Упёршись царапанным ветками носом ему в грудь, я глубоко вдохнула, заполнив лёгкие ароматом морозной свежести и корицы. Фейдскреб сжал меня в объятиях, и вокруг нас начал вздыматься снежный вихрь. Я зажмурилась, готовясь нырнуть в неизвестность. И все внезапно стихло. Я распахнула глаза, и Лин рывком завел меня себе за спину. В его руке словно из воздуха вырос острый ледяной меч, сверкнув на солнце прозрачными гранями. Так вот, почему он не носит с собой оружие. Фейт сможет в любой момент создать его из льда. Удобно. Мы здесь не одни, процедил он сквозь зубы, и я почувствовала, как его тело напряглось, готовясь к сражению. Принюхавшись, я уловила приторный запах чар и еще чего-то тошнотворного, напоминавшего гниль. Веспертио в ужасе взвизгнула я, паника сковала позвоночник, волосы на затылке стали дыбом. Илин попятился, увлекая меня за собой. Он внимательно всматривался в глубь тёмного леса, направляя острие меча на незваных гостей. Так-так. А вот и наш беглец собственной персоной, раздался отвратительный скрипящий голос из тени деревьев. На лужайку вышло трое вооруженных до зубов смердящих существ с рылами вместо носов и когтистыми лапами. Александр предупреждал нас, что тебя будет не так просто убить неблагое отродье, пророкотал тот, что стоял по центру. Виспертио заходили с разных сторон, оттесняя нас к центру лужайки. «Ну вот объясни-ка нам одну вещь. Как, будучи смертельно раненым, ты смог сбежать и убить двух наших братьев-облюдок? зарычал второй заходящий слева. Элин вопросительно покосился на меня через плечо. Потом поговорим, шикнула я, обнажив свое любимое оружие кинжал друидов. Все взорвались каркающим смехом. И что ты нам сделаешь этим множечком человеческая девчонка? Аскалев острый, как бритва зубы хрюкнул третий. По его обнаженным клыкам потекла и закапала на землю зловонная слюна. Я скривилась, ощутив подступающую тошноту. А ты подойди ближе и узнаешь, не сдержавшись, выкрикнула я из-за спины Элина. А потом поведаешь своим дружкам, каково это получить железным кинжалом в сердце. Чудовище презрительно фыркнуло, еще сильнее оскалив зубы, но в атаку не бросилось, будто выжидая чего-то. Убирайтесь и передайте Александру, что он никогда не получит наши рунные камни. Громогласно выкрикнул Элин, в его непоколебимом голосе прозвенела сталь. Температура воздуха вокруг начала стремительно падать. Фейтс готовился нанести удар. И тогда я вас пощажу. На лужайке снова раздался мерзкий смех. Мы знаем, что ты слаб после рождения, Элин. Знаем, что твоя магия еще не до конца восстановилась. Иначе ты уже напал бы на нас прорычал центральный Виспертио, все ближе подступая к нам. И когда мы покончим с тобой, наша армия прорвет защитный барьер неблагово двора и поработит его, а твоя ненаглядная преэль станет лучшим подарком сыну нашего короля. Воздух вокруг нас пошел рябью. В руках Элина вспыхнул белоснежный свет, и лес пронзил крик боли одного из существ. Его перепончатое тело насквозь проткнули выросшие из сырой земли ледяные копья. Монстр злобно зашипел. По его подбородку потекли ручейки черной крови, заливая его плотные, выполненные из темной кожи доспехи, и он обмяк, как тряпичная кукла, повиснув на окровавленных штыках. Еще одна вспышка, и в сторону другого виспертя у полетело десяток острых ледяных клинков. Он успел увернуться от смертельного удара, но один из них все же ранил его в плечо. Громко выругавшись, зловонный монстр выхватил из ножен длинный меч и бросился к нам. Но сделав всего пару шагов, он застыл на месте. Его когтистые лапы сковала глыба льда. В панике монстр попытался разрубить ее мечом, но лед не поддавался. И снова крик, наполненный болью и отчаянием. Повторно выпущенные ледяные клинки Элины все таки достигли своей цели, превратив грудь чудовища в кровавое решето. Ах ты ледяная тварь! проревел оставшийся в живых крылатый монстр, переводя свой бешеный взгляд от одного изуродованного товарища к другому. В нас полетело несколько выпущенных им рябиновых стрел. Вскинув руку, Элин без труда отвел удар. Каждая стрела покрылась толстым слоем льда, и, оттяжелев, они упали к нашим ногам. Виспертио гортанно зарычал, не желая принимать поражения, а потом его морду вдруг исказила ухмылка хищника, загнавшего жертву в угол. Он потянулся к своему оружейному поясу и подцепив когтем что-то блестящее и продолговатое, поднес его рту и подул. Нас оглушил пронзительный рев рога. Не в силах терпеть этот низкий трубный звук, я прикрыла уши ладонями. Неужели ты думал, что Александр послал нас за тобой без подкрепления? Даже ослабленный ты все еще остаешься неблагим!» Веспертио замолчал, не успев договорить. Илин бросился на него, занеся над головой ледяной меч, и оружие встретилось, наполнив поляну скрежетом металла и треском льда. Я стояла как вкопанная в центре лужайки, наблюдая за их сражением. Мои вспотевшие пальцы все еще крепко впивались в кинжал, направляя его на противника. Виспертио первым сделал выпад, целясь кончиком лезвия в сердце Фейцу, но Элин с легкостью увернулся и тут же нанес ответный удар. Ледяное оружие пронеслось в сантиметре от живота крылатого монстра, но тот успел вовремя уйти от атаки, отклонившись назад. Еще один молниеносный удар, на этот раз Виспертио не смог блокировать атаку, и лезвие вспороло глотку монстра. Обезглавленное тело глухо упало на землю, забрызгивая ее смердящей кровью. Меня передернуло. Вытерев испачканный кровью меч о сухую траву, Эллин одним махом пересек поляну. Подлетев ко мне, Фейтс не церемонии снова завел меня за свою широкую спину. Внезапно лужайку со всех сторон объяла непроглядная тьма, словно клубящийся туман, застилавшая все на своем пути. Что происходит? В панике крикнула я, отступая от чёрной мглы. Уродец позвал подмогу. «Веспертио не владеют магией, но вот воины двора Дикой охоты, да, они поглощают свет. Тьма обступала нас, поднимаясь всё выше и выше, пока полностью не скрыла солнечный свет. Нас ослепили, я не видела ничего дальше собственного носа. Страх накрыл с головой, и я крепче прижалась к Элину, цепляясь за ледяную ладонь, как за спасательный круг. Из быстро приближавшейся к нам темноты раздались тяжелые шаги и послышался звон обнажающегося оружия. "Не бойся, Агнес, я не позволю двору дикой охоты навредить тебе", мягким, успокаивающим голосом прошептал Илин. "Но твоя магия и Я замолчала, думая, насколько велик наш шанс уцелеть. Илин еще слаб, и вряд ли он в одиночку выстоит против вражеского отряда. Я могу призвать на помощь ветер, он рассеет мглу, но что дальше? Черный туман разойдется, явив нам десяток, а то и сотню вооруженных солдат. Лучше уж умереть, притворяясь смертной, чем попасть в плен к Фейре, которые не выносят полукровок. Рука Элина стала обжигающе холодной. Затерявшись в собственных мыслях, я ощущала, как онемела моя ладонь. Отовсюду до на нас долетали грубые мужские голоса и ликующий смех. Воины что-то выкрикивали, но из-за звеневшего в ушах ужаса я ничего не могла разобрать. "Наугад тыче кинжалом в темноту. Отправляйтесь в ад, ублюдки", властно выкрикнул Элин невидимым врагам. Воздух вокруг нас словно застыл. От неестественно низкой температуры мне стало больно дышать, казалось, легкие заполнил жидкий азот. Вспышка. Да такая яркая, что я невольно выпустила руку Фейтса, закрывая лицо ладонями. В следующий миг кровожадные голоса умолкли. Кожей я ощущала морозный ветер, треплющие волосы, а через опущенные веки пробивался яркий, ослепляющий свет, окрашивая их изнутри в красный. Мгла отступила. "Агнес, ты в порядке?" взволнованно прошептал Илин над моими губами. Медленно приоткрыв глаза, я изумлённо осмотрелась по сторонам. Только что серая лужайка за сохшими кустарниками теперь была сплошь затянута толстым слоем льда и покрыта пушистым снегом, будто на полянке только что взорвалась снежная бомба. Остекленевшие глаза заживо замороженных фейри, с нацеленными на нас клинками, прожигали меня со всех сторон. Поляна напоминала военную выставку в музее, только солдаты были не из воска, а изо льда. Их лица исказились в немом предсмертном крике. Элин встревоженно всмотрелся в моё лицо, стараясь уловить направление мыслей, но в моей голове было пусто. Он сделал едва заметный взмах рукой, И ледяные фигуры рассыпались на множество кровавых осколков, багровой россыпью покрывая снежный настил. От этого ужасающего зрелища голова шла кругом. Я посильнее вцепилась в рябиновую рукоять кинжала, будто он мог защитить меня от этого принца льда и крови. Внезапно возникшее передо мной лицо Элина скривила гримаса боли. Он вздрогнул всем телом и, ахнув, осел на колени. Фейт содрогнулся в приступе кашля. Он судорожно хватал ртом воздух, прижимая руку к правому боку, месту его недавнего ранения. Капли алой крови брызнули на снег словно рубины. С уголков рта Фейтса сочилась кровь, струйками стекая ему на подбородок и шею. Сковывавший меня ужас перед магической силой Элина тут же отступил. Упав на колени рядом с ним, я обхватила его лицо руками, пытаясь поймать взгляд переливающихся разными цветами глаз. Что произошло? Тебя ранили? Внутри меня нарастала паника, сжимающая легкие втиски. тиски. И Лин, прошу тебя, не молчи, еле слышно прошептала я, и наши взгляды встретились. В его ледяных глазах отразились неприкрытая боль и досада. Фейтс осторожно убрал мои руки от своих ледяных щек — сильной стороной ладони утерев кровавую струйку у рта, он размазал ее по подбородку. Со мной все в порядке, сиплым голосом заявил он, отводя взгляд в сторону. Издеваешься? Посмотри на себя, ты весь в крови. Я знаю, грубо прервал он. Чтобы спасти нас, мне пришлось использовать силу из жизненного резерва. Моя магия еще не восстановилась, и вот результат. Я продолжала сидеть в снегу напротив Элина, опустив голову. Чёрные локоны беспорядочно падали мне на глаза. Рука Фейца потянулась ко мне, но, на удивление, я не отпрянула, а позволила окровавленным пальцем завести прядь волос мне за ухо. Я взволнованно посмотрела на Фейца, и он ободряюще мне улыбнулся. Не переживай. Я восстановлюсь сразу же, как только попаду домой. Фейт нежно коснулся моего лица, проводя большим пальцем вдоль щеки к подбородку. И тяжело вздохнув, снова сжался от боли. "Чем же ты так насолил двору дикой охоты, что они постоянно пытаются тебя убить?" как минимум своим рождением, задыхаясь проронил Фейт, но разрывать наш телесный контакт он явно не спешил. Как прозаично Не сдержавшись, выпалила я, и алые от крови губы Элина тронула лёгкая ухмылка. Внезапно Фейс обвил рукой мою талию, притянув к себе. На мгновение мне даже показалось, будто он собирается поцеловать меня. "Сделай глубокий вдох", скомандовал блондин, сжав меня в крепких объятиях. И тогда я поняла, что именно он задумал. Перемещение. Не смей Громко выкрикнула я изо всех сил, стараясь вырваться из его рук: "Ты слаб, и и мне нужно поскорее вернуться к своему двору. Брель может угрожать опасность". Имя незнакомки, скорее всего, возлюбленной Элина, произнесённое им с такой нежностью и всепоглощающим обожанием, словно остриём ножа полоснуло моё сердце. «Сделай вдох, Агнес Твердо потребовал Фейц, и я с силой ударила его плечом в грудь, освобождаясь. Илин снова зашёлся кашлем. Хорошо, что в этот раз струйки крови не стекали по его лицу и не окрашивали снег. Воспользовавшись моментом, я шустро отползла от него и вскочила на ноги. Совсем из ума выжил, укоризненно крикнула я, нервно отряхивая заледеневшие колени от покрывшего их снега. «Мертвый ты вряд ли поможешь своей свой драгоценный и неблагому двору. Илин попытался встать. Чуть приподнявшись, он со свистом выдохнул и снова осел в снег, прижимая руку к открывшейся ране. Весь правый бок, когда-то серый свитера, теперь казался чёрным от пропитавшей его крови. Рывком Илин приподнял край, демонстрируя мне залитый кровью пояс джинсов. Плохо дело. Да неужели, передразнил Илин мой встревоженный тон, не отрывая взгляда от раны. Рада, что к тебе вернулся сарказм, значит, жить будешь, парировала я его наглую выходку и быстрым шагом двинулась к непроходимому лесу. "Куда ты?" выкрикнул Элин мне в спину. "Осмотреться. Раз уж перемещение нам не грозит, а тебе нужно вернуться в страну волшебного народа, чтобы излечиться, я иду искать способ добраться к месту силы, не применяя магию. Агнес, в лесу опасно", из голоса Элина исчез сарказм. Не будь я полукровкой, даже не заметила бы его тревожное дыхание. Не бойся, я не самоубийца, далеко не уйду. Перспектива быть сожраной медведем меня не прельщает».